Первое свидание. Часть вторая. Двадцать третье сентября, 1977 девятьсот семьдесят с е д ь м г о д а пятница. Генри тридцать шесть, Клэр шесть. Генри. Я в д о л и н е сижу немного в стороне от поляны. Голый, потому что не нашел одежды в коробке, обычно приготовленной Клэр. Это самой к о р о б к и поэтому я ужасно счастлив, что день теплый, возможно, начало сентября. Год определить не могу. Сижу на корточках в высокой траве и думаю. Отсутствие коробки с одеждой означает, что я появился раньше, чем познакомился с Клэр. Может быть, Клэр еще не родилась. Такое бывало раньше. Это ужасно больно. Я скучаю по Клэр и провожу время, прячась в долине, не осмеливаясь показаться по соседству с ее семьей. С тоской вспоминаю яблони на западном конце долины. В это время года уже... Должны быть яблоки маленькие, кислые, обкусанные оленями, но съедобные. Слышу, как хлопает дверь ш и р м а и выглядываю через траву. Вижу девочку, которая сломя голову, несется к поляне, и когда она пробегает по тропинке через качающиеся стебли травы, мое сердце подпрыгивает. Клэр врывается на поляну. Она очень маленькая. Она ничего не знает, она одна. На ней все еще школьное платье, зеленый джемпер и белая блузка. Гольф а до колен и кожаные ботинки в руке пакет из Маршалфилда и пляжное полотенце. Клэр расстилает полотенце на земле и вываливает содержимое пакета. В нем всевозможные письменные принадлежности: старые шариковые ручки, маленькие простые карандаши из библиотеки, цветные карандаши, пахнущие спиртом маркера, авторучки и еще у нее к и п а листов из отцовского кабинета. Она все раскладывает, подравнивает листки. Потом берет по очереди каждую ручку и карандаш, д е л а я аккуратные линии завитушки, тихо напевая что-то. Какое-то время я прислушиваюсь и понимаю, что это песня Дика Вандайка. Я не знаю, что делать. Лэр спокойно, полностью погружена в свое занятие. Наверное, ей около шести. Если сейчас сентябрь, то она, наверное, только что пошла в первый класс. Очевидно, меня она не ждет, то есть я и не знаком. Я уверен, что первое, чему учат в первом классе, это не вступать в разговоры с голыми незнакомцами, которые вдруг появляются в твоем любимом месте для игр, знают твои и м я и просят ничего не рассказывать маме с папой. Интересно, это точно день нашей первой встречи или нет? Может быть, мне нужно затаиться и подождать, пока Клэр не уйдет, а мне не удастся раздобыть несколько яблок и украсть что-нибудь из прачечной или вернуться обратно. И резко возвращаясь к реальности, и вижу, что Клэр смотрит прямо на меня. Слишком поздно до меня доходит, что я потихоньку напивал вместе с ней. Кто здесь? Шепчет Клэр. Она выглядит как злая г у с ы н и состоящая из одной шеи и ног. Я быстро соображаю. Приветствую тебя, землянин, растягивая слова. Марк, ты немрод? Клэр осматривается, думая, чтобы кинуть, и решает кинуть ботинки с тяжелыми острыми каблуками. Она сбрасывает их и кидает. Не думаю, что она четко видит меня, но ей везет. И один ботинок попадает мне по губе и рассекает ее до крови. Пожалста, у й не надо. Мне нечем остановить кровь, поэтому я прижимаю карту руку и говорю приглушенно: "Сильно болит челюсть". Кто здесь? Теперь Клэр испугана, и я тоже. Генри, это Генри, Клэр. Я тебя не обижу, надеюсь, ты у меня ничего больше кидать не будешь. Отдай мне мои ботинки, я тебя не знаю. Почему ты прячешься? к л э р ы за всех сил таращится на меня. Я выбрасываю ботинки обратно на поляну. Она их подбирает и держит в руках как револьвера. Я прячусь, потому что потерял свою одежду и стесняюсь. Я пришел издалека. Я есть хочу. А ни кого тут не знаю и у меня губа разбита. Откуда ты пришел? Откуда ты знаешь, как меня зовут? только правда и ничего кроме правды. Я пришел из будущего. Я путешественник во времени. б у д у щ е мы м с тобой друзья. Люди путешествуют во времени только в кино. Мы просто хотим верить, что это так. Почему? Если бы все путешествовали во времени, то настал о бы столпотворение. Ну, когда ты на прошлое Рождество ездила к своей бабушке Эпшир? Ты ведь была в аэропорту Охара, и там было очень-очень много народу, верно? Мы путешественники во время не хотим все запутывать, поэтому ведем себя тихо. Какое-то время Клэр переваривает информацию. Выходи. о д о л ж и м мне свое полотенце. Она поднимает его, разбрасывая все карандаши, ручки, листки бумаги. Через голову бросает мне полотенце, я его хватаю, поворачиваюсь спиной. встаю и закручиваю полотенце вокруг себя на полотенце крупные ярко розовые и оранжевые геометрические фигуры и именно от а к о й ш т у к е мечтаешь когда собираешься встретить впервые свою будущую жену я поворачиваюсь и вхожу на поляну сажусь на камень стараясь выглядеть насколько можно презентабельно Клэр стоит от меня как можно дальше чуть не на другой стороне поляны в руках у нее по-прежнему зажаты ботинки у тебя кровь А, да, ты же меня ботинком кинула. Ой. Тишина. Я пытаюсь выглядеть безобидным и милым. Это очень важно для маленькой Клэр, потому что далеко не все из ее нынешних знакомцев милые и безобидны. И надамно смеешься. Даже в мыслях не было. Почему ты так решила? Клэр не была бы с собой, если бы не упрямилась. Никто не путешествует во времени, ты врешь. Санта путешествует. Что? Ну конечно. А как ты думаешь, он умудряется доставить все подарки за одну ночь? Он просто постоянно подкручивает стрелки часов на несколько оборотов назад, пока не прогуляется по всем доеденным печным трубам. Санта волшебный. Ты не Санта. В смысле, я не волшебный? Нора Умора. Да ты просто маленькая упрямица. Я не Нора. Знаю ты Клэр. Клэр Анна Эпшир. двадцать четвертого мая тысяча девятьсот семьдесят первого года рождения. Твои родители Филип и Люсиль Эпшир. И ты живешь с ними, с твоей бабушкой, братом Марком и сестрой Алисией, в том большом доме на холме. Даже если ты все это знаешь, это не значит, что ты из будущего. Если немного тут задержишься, ты увидишь, как я исчезну. Думаю, я могу рассчитывать на это, потому что помню, как однажды Клэр рассказывала, что в нашей с ней первой встрече ее больше всего поразило мое исчезновение. Тишина. Клэр переносит вес тела с одной ноги на другую и отмахивается от комара. Ты знаешь Санту? Лично? Нет. Крови ь т е п е р е с т а л а но я должно быть выгляжу жутко. Эй, Клэр, у тебя случайно пластыря нет или еды? Когда я путешествую во времени, я всегда очень голодный. Она задумывается на минутку, лезет в карман д жемпера и достает шоколадный батончик Херша, надкусанный с одной стороны, бросает его мне. Спасибо, как раз то, что я люблю. Я ем аккуратно, но очень быстро. Уровень сахара в крови почти никакой. Засовываю обертку в ее пакет. Ты ешь как собака. Приходит восторг Клэр. Не правда? Я ужасно обижаюсь. У меня большие пальцы, как у человека, видишь? Как это? Сделай так. Я показываю знак хорошо. Клэр повторяет за мной. Видишь, если большие пальцы расположены так, то ты человек. Это значит, что ты можешь откручивать крышки у банок, завязывать шнурки на ботинках. и д е л а т ь много чего такого, чего животные не умеют. Клэр это не понравилось. с е с т р я к а р м е л и т а говорит, что у животных нет души. Ну конечно, у животных есть душа. Откуда она это взяла? Она сказала, что так говорит папа Римский. Папа старый дурак. У животных души гораздо тоньше, чем у нас. Они никогда не врут и не надувают друг друга. Они едят друг друга? Ну да, им приходится друг друга есть. Они не могут пойти в д э р и к в и н и купить ванильный рожок с ванильной крошкой, так ведь? Это самое любимое лакомство Клэр, но это в детстве. з р о с л а я Клэр предпочитает Суси, особенно Суси из Катсу на п е т е р с о н а в е н ю Они могут есть траву, и мы можем, но не едим. Мы едим гамбургера. Клэр садится на самый крайшик поляны. Это говорит, что нельзя разговаривать с незнакомцами. Хороший совет. Тишина. Когда ты исчезнешь? Когда соберусь и буду готов. Я тебе надоел, Клэр закатывает глаза. А чем ты работаешь? Над каллиграфией. Можно посмотреть. Клэр аккуратно поднимается и собирает рассыпанные листки, не сводя с меня злобного взгляда. Осторожно нагибаясь вперед и протягивая руку, как будто она Ратвейлер. Клэр быстро всовывает мне в руку листки и отскакивает назад. в н и м а т е л ь н о рассматриваю их, как будто она вручила мне к и п и оригинальных. э с к и з о в Брюса Роджерса для Кентавра, к е л ь с к у ю книгу или что-то в этом роде. На листах печатными буквами все крупнее и крупнее написано Клэр Анна Эпшир. Все верхние и нижние завитки букв причудливо извиваются, и в каждом завитке виднеется улыбающаяся рожица. В общем, довольно мило. Здорово. Клэр довольна, как и всегда, получив похвалу за свою работу. Я могу и для тебя такое сделать. Спасибо, но мне ничего не разрешается брать с собой, когда я путешествую во времени. Поэтому, может, ты сохранишь это для меня, чтобы я смог смотреть, когда буду здесь? Почему ты ничего не можешь забрать? Ну подумай сама. Если бы путешественники во времени начали таскать туда-сюда вещи, то очень скоро в мире творился бы жуткий к а в а р д а к Например, я бы мог принести из будущего деньги. Я бы посмотрел все выигравшие лотерейные билеты. и футбольные команды и получил бы мешок денег это же нечестно да или если бы я был вообще нечестным я мог бы украсть что-нибудь и унести в будущее чтобы никто меня не поймал и мог бы быть пиратом при мысли что я п и р а т Клэр расцветает совсем забыв что я самый настоящий страшный ужасный незнакомец и мог бы закопать деньги нарисовать карту сокровищ и выкопать их в будущем На самом деле отчасти именно таким образом мы склер спонсируем наша рок-н-ролльное ж и т ь е б ы т и е в будущем. в з р о с л а я Клэр находит это довольно моральным, хотя некоторые преимущества на бирже мы таким образом получаем. Классная идея, но знаешь, мне н у ж н ы не деньги, а одежда. Клэр недоуменно смотрит на меня. У твоего папы есть одежда, к о т о р а я ему не нужна, даже старые штаны подойдут. То есть. Полотенца мне н р а в и т с я не пойми меня неправильно, просто там откуда я обычно хожу в штанах. Филип Эпшер немного ниже меня и фунтов на тридцать тяжелее. Его штаны смотрятся на мне смешно, но неплохо. Я не знаю. Ничего, это не сейчас, так что не беспокойся. Но если ты принесешь что-нибудь к моему следующему появлению, это будет очень мило с твоей стороны. Следующему появлению? Я беру чистый листок бумаги и карандаш. пишу печатными буквами. Двадцать д е в я т о сентября тысяча девятьсот семьдесят седьмого года, четверг, после обеда. Вручали сток Клэр. Она осторожно принимает его. У меня в глазах мутнеет. Я слышу, как Эд та зовет Клэр домой. Это секрет Клэр, хорошо? Почему? Я не могу сказать. А сейчас мне пора. Было приятно познакомиться. Будь хорошей девочкой. Я протягиваю ей руку, и она отважно пожимает ее. Когда наши руки соприкасаются, я исчезаю. Девятого февраля д в у х т ы н о г о года, среда. Клэр двадцать восемь, Генри тридцать шесть. Клэр, еще очень рано, около шести утра, и я сплю легким утренним сном, когда с грохотом появляется Генри и будет меня. Я понимаю, что он исчезал ночью. Он материализуется практически верхом на мне. Я начинаю орать, и мы до смерти пугаем друг друга. А потом он начинает хохотать и скатывается с меня. Переворачиваясь к нему лицом, я вижу, что у него сильно р а с с е ч е н а губа. Бегу за полотенцем, прикладываю к губе, а Генри все продолжает смеяться. Как это случилось? Ты кинул у меня ботинок. Не правда. Я не помню, чтобы когда-нибудь с к и д а л а чем-то в Генри. Правда. Мы встретились первый раз. И как только ты меня увидела, сказала: вот мужчина, который станет моим мужем, и врезала мне ботинком. Я всегда говорил, что ты отлично разбираешься в людях. Двадцать д е в я т о сентября тысяча девятьсот семьдесят седьмого года, четверг. Клэр шесть, Генри тридцать пять. Клэр. На календаре на папином столе этим утром то же число, что и на записке, которую дал мне тот мужчина. Нелли готовила яйца в смятку для Алисии. А это кричала на Марка, потому что он не делал домашнюю работу, а кидал летающую тарелку со Стивом. Я сказала это можно я возьму старую одежду из мешков, имея в виду мешки на чердаке, с которыми мы играли в переодевание. И это спросила, а зачем? А я ответила, я хочу поиграть в переодевание с Меган. И это разозлилась и сказала уже пора в школу, а об играх будешь думать, когда вернешься обратно. Поэтому я пошла в школу и мы занимались мощными жучками, рисованием. А после обеда французские музыка и р е л и г и и Я весь день беспокоилась насчет штанов для того человека, потому что мне казалось, что они ему, ну просто очень нужны. Поэтому, когда я вернулась домой, то пошла спросить Это, но она была в городе. Зато Нелли разрешила мне слезать крем с миксера, а это бы не разрешило, потому что можно заразиться ш м а н н е л е з о м А мама писала что-то. Я хотела уйти потихоньку, но она спросила, что тебе, детка, и я попросила разрешения, и мама сказала, что я могу делать все что угодно. Поэтому я пошла в прачечную, пошарила в мешках и нашла три пары старых папиных штанов. Правда, на одних была дырка от сигареты, поэтому я взяла две пары штанов, под которыми оказалась белая рубашка, которую папа носит на работу, галстук с рыбками и красный свитер, и еще желтый махровый халат, который папа носил, когда я была маленькой, и он до сих пор пахнет папой. Я сложила все вещи в пакет и отнесла его в кладовку. Когда я туда вышла, меня увидел Марк и спросил, что там делала дура, и я ответила: ничего, дурак. Тогда он вцепился мне в волосы, а я очень сильно наступила ему на ногу, и он начал плакать и побежал жаловаться. Поэтому я поднялась к себе в комнату и начала играть в телевизор с мистером медведем и Джейн. Она была кинозвездой, а мистер медведь спрашивал ее, как это быть звездой, и Джейн отвечала, что на самом деле хотела быть ветеринаром, но она была настолько невероятно красивой, что должна была стать кинозвездой. А мистер медведь ответил, что она сможет стать ветеринаром, когда постареет. Дверь постучала, это и спросила. Почему ты наступила Марку на ногу? Я ответила, потому что Марк просто так начал меня за волосы дергать. Это ответила. У м е н е оба уже надоели и ушла. В общем, все было в порядке. Мы пообедали только с этой, потому что папа и мама ушли в гости. У нас была жареная курица, немного горох и шоколадный торт. И Марк взял себе самый большой кусок. Но я ничего не сказала, потому что с л е з а л а крем с миксера. Вот. А после обеда я попросила у э т а разрешения поиграть на улице. И Она спросила, сделали ли я домашнее задание. Я ответила про вписания и принести листья на урок рисования. И она сказала хорошо, но только не до темноты. Поэтому я пошла в комнату, взяла свой голубой свитер зебрами, пакет с одеждой, вышла из дома и пошла на поляну. Но там человека не было. Я немного посидела на камне, а потом решила пособирать листья. Поэтому я вернулась с сада и нашла несколько листьев с маленького дерева мамы. Она потом сказала мне. Что оно называется гинкго, еще кленовых и дубовых листьев. А потом я вернулась на поляну, но там опять никого не было. Я решила, наверное, он все придумал, что приходит из будущего и вообще штаны ему не так уж и нужны. И еще я подумала, что Рут, наверное, была права, потому что когда я рассказала ей про него, она сказала, что я все выдумала, потому что в настоящей жизни люди не исчезают, а только по телевизору. Или может мне это приснилось, потому что когда Бастер умер. Мне вдруг приснилось, что он живой, сидит в клетке, а потом я проснулась оба с т е р н т а, а мам сказала: сны и жизнь – это разные вещи, но они тоже важны. Становилось холодно, я подумала, что может мне просто надо пакет оставить, а тот человек сам возьмет себе штаны. Поэтому я встала и пошла к дому по дорожке, когда за спиной у меня раздался шум и кто-то сказал: «О, черт, больно-то как!» И я так испугалась. Генри. Появившись, я врезаюсь в камень и разираю д колени. Я на поляне смотрю, как дивно садится за деревья солнце в восхитительном тёрнировском спектре оранжевого и красного. На поляне никого нет. Я вижу только пакет с одеждой и быстро соображаю, что Клэр оставил его здесь. И, возможно, я появился довольно скоро после нашей с ней первой встречи. Клэр нигде не видно. и Я тихо зову ее по имени. Ответа нет. р о ю с ь в п а к е т е и в ы у ж и в а ю пару брюк из х л о п ч а т о бумажного твила. Элегантные коричневые шерстяные штаны, жуткий галстук с какими-то селедками, гарвардский свитер, белую рубашку с темным кругом подворотником и пятнами от пота подмышками, изысканный шелковый халат с монограммой Филипп и большой дырой над карманом. Все эти одежки очень хорошо мне знакомы, за исключением галстука. Я счастлив увидеть их, надеваю брюки из т в и л а и свитер, и благословляю Клэр за хороший вкус, по-видимому, он наследственный. и чувствовать цвета. Мне очень хорошо. Обуи, правда, нет, а так я вполне готов к существованию в этом отрезке времени. Спасибо, Клэр, ты здорово мне помогла. Тихо говорю я, и с удивлением вижу ее у края поляны. Быстро спускаются сумерки и Клэр выглядит маленькой и испуганной в темноте. Привет. Привет, Клэр. Спасибо за одежду. Все просто здорово. Очень мило. И сегодня я не замерзну. Не скоро домой пора? Конечно, ведь уже почти темно. Сейчас середина недели, да? Угу. А какое число? Двадцать д е в я т о сентября тысяча девятьсот семьдесят седьмого года четверг. Большое спасибо, ты мне очень помогла. А почему ты этого не знаешь? Ну я ж только что здесь появился. Несколько минут назад у меня было двадцать с е д ь м о марта д в 0 0 т ы с я ч н о г о года понедельник, было утро. Шел дождь, и я готовил себе бутерброд. Но ты мне написал на бумажке. Она достает бланк офиса Филипа и протягивает мне. Подхожу к ней и беру листок. И с интересом вижу дату, выведенную своей рукой старательными печатными буквами. Задумываясь, как бы получше объяснить причуду путешествия во времени маленькому ребенку, которым на данный момент является Клэр. Ну смотри, ты знаешь, как пользоваться магнитофоном? Угу. Хорошо. Ты вставляешь кассету и она играет с начала до конца, так? Да. Твоя жизнь тоже с а м о е Ты утром встаешь, идешь завтракать, чистишь зубы и идешь в школу, так? Ведь не бывает такого, чтобы ты вдруг проснулась и увидела, что ты в школе на обеде с Хелен и Рут, а потом вдруг оказываешься дома и начинаешь одеваться. Правильно. Хихикает Клэр. Ну а у меня все не так, потому что я путешественник во времени. Я постоянно прыгаю то в одно время, то в другое. Вот если ты поставил кассету сначала и она начала играть, а потом ты говоришь, ой, я хочу эту песню еще раз послушать, то ставишь ее опять, а потом ты хочешь перемотать на следующую песню, но случайно проматываешь слишком много, так что потом перематываешь назад, но вдруг опять попадаешь не туда, понятно? Вроде да. Это, конечно, не самая лучшая аналогия. В общем. Иногда я теряюсь во времени, не знаю, где и когда я появился. А что такое аналогия? Это когда пытаешься что-то объяснить, но вместо этого говоришь что-то другое. Например, мне сейчас в этой одежде тепло и уютно, как мышки в норке. А ты красивая, как картинка. А это будет злая, как волк, если ты быстренько не окажешься дома. А ты будешь тут спать? Пойдем в дом, у нас есть комната для гостей. Боже, это очень мило с твоей стороны. К сожалению, мне нельзя с твоей семьей встречаться до девяносто первого года. Кажется, Клэр запуталась. Думаю, ч а с т ь проблема в том, что она не представляет себе дат позднее семидесятых годов. п о м н и т с я в е е возрасте со мной было то же самое, только насчет шестидесятых. А почему нет? Это одно из правил. Люди, которые путешествуют во времени. Не должны общаться с обычными людьми во время своих путешествий, потому что иначе все жутко запутается. На самом деле так не думаю. Все случается так, как должно случиться раз и навсегда. В развилке параллельные вселенные я не верю. А с о м н о й ты разговариваешь? И особенная, Ты храбрая, умная и умеешь хранить секреты. Я сказала Рут, а она мне не поверила. Смущается Клэр. О, ну не беспокойся. Не тоже очень мало кто верил, особенно врачи. Врачи ни во что не верят, пока им не докажешь. Я тебе верю. Клэр стоит в пяти футах от меня. На ее маленьком бледном л и ч к е отражается последний оранжевый в сплеск заката. в о л с ы т у г о завязан в хвост. На ней голубые джинсы и темный свитер, по которому скачут зебры. Кулачки сжаты, она выглядит решительной и свирепой. Я грустно думаю, что наша дочь выглядела бы точно также. Спасибо, Клэр. Не пора идти. Это точно. Ты Вернешься? Я мысленно прокручиваю список. Я вернусь шестнадцатого октября, это пятница. Приходи сюда после школы и принеси голубой дневник, который тебе Меган подарил на день рождения, и синюю шариковую ручку. Я повторяю дату, глядя на Клэр и у б е ж д а я с ь что она запомнила. а р и в а р Клэр. а р и в а р Генри. а р и в а р Генри. У нее уже сейчас произношение лучше, чем у меня. Лэр поворачивается и убегает в объятия о с в е щ е н н о г о и зовущего дома, а я возвращаюсь в темноту и отправляюсь бродить по окрестностям. Позднее этим вечером я выбрасываю галстук в мусорный бак за р ы б н ы й з а к у с о ч н ы й у д и н ы